Глава шестьдесят пятая. Странно было смотреть на себя в подобном наряде. Платье сидело на мне роскошно, словно сшитое на меня, обтягивало как перчатка каждый сантиметр моего тела, открывая в зору лишь обнаженную спину и ноги при ходьбе за вырезом юбки в пол. Провела руками по дорогой ткани платья, изучая свое отражение. Встала на каблуки. чёрные бархатные лодочки. Дверь раскрылась. Соборов вошёл без стука и замер в дверном проёме. Осмотрел меня холодным взглядом, я нервно поправила длинные локоны волос. Медленно подошёл и положил на туалетный столик две коробочки, такие, в которых дарят ювелирные украшения. Всего на секунду я подумала, что внутри одного из них меня ждёт кольцо, обручальное. Ведь он сказал, что мы поженимся, а мой безымянный палец все еще голый. Украшения, подаренные Юрасовым, я носила только на мероприятиях, куда он меня таскал как кссоар. Все они жгли кожу, словно крапивница. На день это потянулось к тому, что поменьше, чтобы скорее развеять свои чаяния. Руки от чего-то дрожали, когда раскрывала коробочку. И тут же испытала почти детское разочарование, когда вместо куклы получаешь на день рождения кулинарную книгу, обнаружив внутри серьги с огромными рубинами. Очень красивые. Произнёс вслух, зная, что ему всё равно. Он просто хочет, чтобы я выглядела на этом вечере лучше всех. Медленно вставляю серьёжки в мочки ушей и беру вторую коробочку. На шёлковой подложке лежал браслет с такими же рубинами. обрамлёнными бриллиантами. Металла почти не видно, настолько тонкой была работа мастера, сделавшего это произведение искусства. Сабуров молча взял браслет, коснулся моего запястья. Вдрогнуло, задержав дыхание, пока он надевал украшение на мою руку. Оно оказалось тяжёлым, увесистым, холодило кожу. И внутри меня тоже проник холод от предчувствия чего-то жуткого. Горячие пальцы Соборова перехватили мои, вытесняя плохие мысли. Он держал меня за руку, будто мы пара влюблённых. После сегодняшнего вечера ты сможешь съехать из этого дома. Сообщая обыденным тоном, а у меня тут же сердце перестаёт биться. Тебе не будет грозить опасность. После вступления в права наследования мы оформим сделку, и ты станешь богатой женщиной. Кому к величиной земной шар образовался в горле, не давая произнести ни слова. Смотрела прямо перед собой, пока он выводил меня из дома, и ощущала его внимательный взгляд на своем лице. Я не умела так скрывать эмоции, как это делал он, игрок в покер из меня паршивый, и единственную службу, которую я могла себе сослужить, не разревется прямо сейчас. Значит, брака не будет? удаётся задать вопрос сдавленным голосом чувствую, как его пальцы чуть крепче сжали мои нет думаю, что этого не понадобится киваю, будто действительно уяснила для себя этот факт, а сама понимаю лишь одно: меня снова бросают вытаскиваю руку из ладони, не желая больше этих фальшивых прикосновений Сабуров распахнул передо мной дверь красного и безумно дорогого спорткара, блестящего и хищного, стоившего как бюджет небольшого городка. Я села в него, вжавшись голым плечом в дверь, и уставилась в окно, едва замечая сменяющиеся пейзажи. Здание, к которому мы подъехали, напоминало замок, не больше и не меньше, вычурное, помпезное, в стиле цыганского барокко. чтобы каждый проезжающий, слеп от красоты, и осознавал, что хозяин этого дома чертовски богат. Хотелось присвистнуть, но я лишь вытянула губы трубочкой и протянув. О! -о, -о, -о". Рука Сабурова легла на мою поясницу, забравшись под платье. Бросила на него удивлённый взгляд, но он делал вид, будто это нормальное поведение, после того как сообщил, что скоро избавится от меня. Внутри всё казалось таким же золотым, как и снаружи. Огромная хрустальная люстра бросала блики на гостей. Женщины, сопровождавшие мужчин, точно жар птицы, яркие и идеальные, все на одно лицо. Я сразу узнала среди присутствующих виновника торжества. Тот самый мужик, что поедом ел меня в ресторане на злополучной встрече, когда между ним и Ратмиром едва не завязалась драка. Он мне ещё тогда не понравился, и с того дня ничего не изменилось. Увидев нас с Ратмиром, направился уверенным шагом к нам. Мазнул по мне взглядом, но вовсе не таким откровенным, как в нашу первую встречу. Видимо, какой-то кодекс чести не позволял ему смотреть на ту, которую Сабуров провозгласил своей, даже несмотря на то, что он женат на его родной сестре. А вот взгляды между мужчинами казались настолько враждебными, что вибрация злобы, исходящая от Ратмира, дошла и до меня. Ненависть друг к другу им было крайне сложно скрывать. Твоей женщине идёт траур. Растягивает губы в хищной оскале, пожимая род Миру руку. Я слышу в этих словах угрозу, неприкрытую. Не значит ли это, что жизнь Сабурова в опасности? Сабуров напрягается, ощущаю, как его мышцы каменеют, когда его партнёр по бизнесу ещё раз позволяет себе посмотреть в мою сторону. не больше, чем тебе сам он. Все я в нём будем, брат. Мужчина тут же переводит тему, входя в роль хозяина торжества. Мне пора к другим гостям. Обсудим наши семейные дела позднее. Сабуров кивнул, а я удивлялась, как можно с такой скоростью меняться: сначала походить на маньяка, а в следующую секунду на рубаху парня. Как его зовут? спрашиваю, смотря в удаляющуюся спину именинника. Соборов сканирует меня взглядом, прежде чем ответить. Тебе зачем? Ну, знаешь, есть такая старая песня, пожимаю плечами с безразличным видом и пропеваю слова себе под нос, не попадая в ноты. А тому ли я дала? В голове шутка казалась абсолютно безобидной, но по лицу Соборова этого не скажешь. Злиться. Но мне всё равно. Хочется проткнуть шпилькой его сердце. Как он не так давно моё. Мурас выплёвывает сквозь зубы. Нет, этот Мурас мне не нравился, совершенно, скорее наоборот. Я ещё помнила тот сальный взгляд, которым он меня одарил. Он рядом мне стоял с Ратмиром, гордым, бешенным и красивым. Не знаю, чего опасался Сабуров, но мне нельзя было далеко отходить от него. Охрану, что следовала за нами в отдельном автомобиле, не пустили даже на порог. В гостиной кружили лишь люди Емадаева. Но сейчас, когда вокруг музыка и смех, кажется, что ничего страшного в этом мире просто не может произойти.